глава 3 перелет в киев не занял много времени как впрочем и обустройство в одной из частей имеющих спортивную роту я отказался от гостиницы попросив лучшее место где был стадион для тренировок что мне предоставили без малейших проблем заселив в офицерское общежитие пусть и не такое комфортное как было у меня в москве обустроившись мы с тренером пошли подавать документы на меня Точнее, он подавать, а я просто посмотреть город, поскольку хотел отдохнуть от полета и состоявшегося разговора. Жил ли я, что с Ани придется расстаться? Едва у нас что-то получилось. Да, несомненно. Она мне очень нравилась. Хотя в ней временами проскальзывали властные нотки доминирования. Но в остальном мы друг друга устраивали, не напрягая своим обществом. Хотя, может, я это и придумал себе сам. И на самом деле чувствую влюбленность только я. Ведь больше месяца прошло с того дня, как мы впервые занялись любовью. И потом она попросила меня уйти, поскольку ей нужно было подумать. С тех пор от нее не было никаких известий, а сам я был слишком занят тренировками, готовить к соревнованиям. После них встретиться с ней нужно будет обязательно, ведь я обещал ее отцу, и нужно было так подобрать слова, чтобы донести до нее знание того, что оба мужчины в курсе ситуации и сами разберутся теперь с Евгением». Причем сам я не очень был доволен его наказанием. Как-то слишком слабо для насильника шестерых девушек. Тут мне по-хорошему пригодился бы совет более опытных людей. А из таких я знал, пожалуй, только инструкторов из школы КГБ, которые не станут трепаться о том, что я рассказал. А то, например, товарищ Белый, несмотря на наши с ним нормальные отношения, точно бы меня сразу слил руководству за подобную самодеятельность. Ладно, после окончания сезона разберусь с накопившимися делами решил я, освобождая голову от всего. Сейчас нужно думать о соревнованиях. Вынырнув из воспоминаний, я стал больше смотреть по сторонам. Что можно было сказать про город? Он красив и очень зелен, намного зеленее, чем Москва. Много открытых кафе, пельменных, где отдыхал народ, и очень много иностранцев. Я с одного взгляда мог отличить советского человека от любого другого. И их было здесь непривычно много. Французы, немцы очень много поляков и других представителей стран Варшавского договора. Почти все передвигались в составе больших и маленьких групп в сопровождении строгого гида. Перед зданием, где проходила регистрация, столпилось еще больше людей, и Сергей Ильич пошел с документами внутрь, искать тренеров сборной СССР. Поскольку меня подавали в общей заявке, а я сам остался на улице, присев на свободное место на лавочке, на которой уже сидели люди. Несмотря на сентябрь, солнце еще было теплым. К сожалению, насладиться спокойными минутами мне не удалось, поскольку почти сразу появившаяся тень заслонила солнце. Пошевелившись, я открыл глаза. Передо мной, уперев руки в бока, стояла девушка в самом простом платье и даже без легкого макияжа на лице. В общем, полная противоположность того, что мне нравилось. Причем, судя по ее лицу, она была чем-то крайне недовольна. «Товарищ девушка!» «Можно вас попросить найти другое место для стояния?» Вежливо обратилась я к ней. «Что?» — удивилась она, но почти сразу вернула недовольное выражение на лицо. «А, нет. Вы, товарищ Добряшов, проявляете себя как крайне несознательная личность, и я, как корреспондент газеты «Консомольская правда», должна вам об этом заявить, раз уж не нашлось никого другого». Я тяжело вздохнул. Вот точно сейчас не хотелось никаких объяснений ни с кем. Но, с другой стороны и вставать с лавочки тоже желания не было. «Ну, тогда и я должен вам заявить, что подходить на улице к незнакомым людям и что-то у них требовать — это как минимум невежливо». Она открыла рот, а по её лицу пошли пятна. «Я вас знаю, вы Иван Добряшов», — обличила она меня. «Хорошо. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то и не поймете. Вернемся к сути претензий. В чем же, по вашему мнению, заключается моя несознательность?» лениво поинтересовался я вы отказываетесь давать интервью возмущенно заметила она причем многие мои коллеги уже жаловались ранее на вас руководству к сожалению вы просто неуловимы чтобы вам это высказать в лицо послать или не послать вот в чем вопрос тоскливо подумал я И решил что наверное стоит поговорить раз я пока все равно ничем не занят у меня есть немного времени можете спрашивать пожала плечами да а вы серьезно Ее боевой запал быстро сдулся, но она постаралась взять себя в руки, достала карандаш, блокнот и велела мне подвинуться. Сильно сдвинуться не удалось, поскольку рядом сидели люди, и так получилось, что на меня пахнуло тонким запахом кислого пота, когда она, опустившись рядом, прижалась ко мне ногой. «Спокойствие, только спокойствие», — подумал я, принимающий душ после каждой тренировки, да еще дополнительно утром и вечером. Она задумалась, затем стала со скоростью пулемета выстреливать вопросами, на часть которых я отвечал, но те, что касались моей биографии, старался обходить стороной. «Какая-то чушь получается, товарищ Добряшов», возмутилась она спустя десять минут. «По вашим словам, все, что вы делаете, это только тренируетесь. А как же общественная жизнь, комсомольское движение, шефство над пионерами? Я спортсмен, моя задача — зарабатывать для страны медали, желательно высокого достоинства». Я пожал плечами. А для этого мне нужно улучшать свое тело. Но это как-то неверно. Не соответствует тому, что завещал нам Ленин. Продолжала она возмущаться. Нет, я обязательно это отражу в своей статье, как ваш главный недостаток, товарищ Добришов. Я уверена, что к этому вам точно нужно изменить свое отношение. Интересно. Я прямо изумился, с какой легкостью она раздает советы, которых к тому же никто у нее не просил. А позвольте спросить. «Кто вам дал право советовать мне, что будет лучше для меня?» Девушка рядом со мной открыла рот от возмущения. «А вы еще и хам, Добряшов!» Она, словно подброшенная пружина, слетела со скамейки. «Я так и знала, что не все чисто у вас за душой. Комсомолец не может так явно игнорировать свои обязанности». Она начала говорить громко, обличая меня, и многие стали обращать на нас внимание. Поэтому мне пришлось нехотя встать и уйти, несмотря на разгневанные крики в спину. День был окончательно испорчен. Поэтому я пошел обратно в часть, занявшись тренировкой. «Глянь, Вань!» С утра, когда я вернулся с пробежки и принял душ, чтобы переодеться в чистое, Сергей Ильич смущенно положил на стол газету. «С утра все только и говорят о тебе!» Я удивился и посмотрел на свежий номер «Комсомольской правды», где огромными буквами на первой же полосе и главной странице было написано когда личное становится выше общественного. Пробежался глазами по разгромной статье, где обличали несознательного меня, который личные вопросы по завоеванию медалей ставит над общественной пользой, да еще и гордится этим. Да и в целом надо еще разобраться с данным спортсменом, как он вообще с таким подходом стал комсомольцем. Неужели те, кто его принимал в организацию, не видели его антисоветскую сущность? «Ну, все по делу, Сергей Ильич». Я поднял на него взгляд не дали для меня действительно важнее всего. Я думал, и для вас тоже. Иначе ради чего мы пашем с вами и проливаем пот?» «Как-то нехорошо это, Вань». Он покачал головой. «Может, встретишься с ней, поговоришь? Пусть перепишет статью». «Я с этой коровой на одном поле срать не сяду, Сергей Ильич», покачал я головой. Просто Вань, точно тебе говорю. Не к добру это. Первая страница. Такая плохая статья за пару дней до соревнований». — Будто специально. — Сергей Ильич, выбирайте. Золотые медали Кубка Европы или шефство над пионерами? От такой постановки вопроса он стушевался. — Надо будет товарищу Белому показать. Пусть разберется, пробурчал он, забирая газету с собой. Я же выкинул из головы этот случай, отправившись на тренировку. — Иван, привет! — услышал я знакомый голос и повернул голову, увидев комитетчика отстегивая лямки парашюта я передал его тренеру сам зашагал навстречу прибывшему приехали пожалуй протянутую руку да хитро улыбнулся он и анна константиновна тоже так и не расскажете в чем конкретно нужно мое участие вяло поинтересовался я поскольку еще в прошлый раз он отбрил меня от этой дурацкой операции не волнуйся тебя когда надо подведут уведут «От тебя лишь естественные реакции нужны для красивых фотографий», — хмыкнул он. «Вы, кстати, видели, товарищ Белый, что про Ивана написали в газете?» Подошел к нам Кузнецов. «Да, тут самое интересное», — скривился он. «Нам рекомендовали в это не вмешиваться». «Вам?» — изумились мы с тренером в один голос. «Да, из ЦК Украинской ССР», — он посмотрел на меня. «Признавайся, кому то успел на ногу тут наступить?» «Хм, пока не припомню такого факта», — соврал я. Он подозрительно посмотрел на меня, но, видя, что я никак не реагирую, пожал плечами. «Не подходи, в общем, больше к местным корреспондентам, от греха подальше». «Хорошо, товарищ Белый», — согласился я. «Я буду пореже выходить в город». «Ну вот, отлично. К соревнованиям готов?» «Стараемся». Я показал на свои приспособления, которые были доставлены нам военным бортом. «Ладно». «Как спектакль начнется, я предупрежу тебя». Подмигнул мне он и, повернувшись, пошел обратно. «Мутное дело, Ваня, если даже комитетчиков отваживают», — покачал головой тренер. «Кто спорит, Сергей Ильич?» — согласился я с ним. «Вы там посматриваете на всякий случай за моей водой и формой, чтобы кто чего не подсыпал или не подложил». Он изумленно на меня посмотрел. «Ты сдурел, что ли? Даже думать о таком стыдно. Мы у себя в СССР» сергей ильич ради меня просто присмотрите хорошо и люшу предупрежу сдался он в виде как умоляющий я на него смотрю спасибо на следующее утро мы успели только легко позавтракать как пришел автобус всей толпой погрузившись в него поехали к центральному стадиону где и проходили соревнования журналистов было приличное количество я почти сразу попал под вспышки фотокамер Мне пытались задавать вопросы, но я лишь извинялся и говорил, что все вопросы после соревнований, сейчас мне нечего комментировать. Пройдя длинными извилистыми коридорами, мы с тренером и Ильей массажистом попали в раздевалку, где находились атлеты-мужчины сборной СССР по различным дисциплинам. Спринтеров было мало, поэтому приветствия не заняли много времени. Остальные хоть и смотрели на меня с легким интересом, желание познакомиться не выражали, а сам я, понятное дело, кому не лез. Разложив форму рядом с собой, я не спешил переодеваться, поскольку нам сказали, сначала должна была пройти вводная часть. Сейчас будет немного говорильней. Об этом мне на ухо прошептал тренер. Услышите, чего от вас ждут и чего не ждут. Тут в Киеве это всегда так. Сергей Ильич оказался прав. Вскоре в и без того многолюдную раздевалку подтянулись партийные бонзы и произнесли пламенные речи о том, что страна ждет от нас победы и первого места в общекомандном зачете. В противном случае грозились усиленными тренировками между соревновательными днями и спортивным лагерем после, где нам покажут, как нужно правильно тренироваться, чтобы приносить победы. От подобного уровня ереси у меня чуть уши не свернулись в трубочку. Хорошо еще, что через 20 минут раздался звонок, и они поспешили на выход поскольку некоторым спортсменам нужно было расходиться по своим раздевалкам и готовиться. А те, у кого ничего не было сегодня, отправились на трибуны в качестве зрителей. Пожав плечами, я повернулся и увидел, что майка, лежавшая рядом со мной на лавке, чуть сдвинута и лежит не так, как я ее оставил 20 минут назад. Я оглянулся, но рядом, кроме тренера и Ильи, никого не было. «Сам сдвинул и не заметил», — задумался я. «Хотя после той журналистки...» «Лучше все проверить». Аккуратно, касаясь кончиками пальцев, я осмотрел майку, шорты и нашел ничего подозрительного. Но вот когда взял шиповку, стелька внутри как-то странно блеснула. «Сергей Ильич!» Я отставил первую и взял вторую, у которой тоже, если хорошо присмотреться, был схожий едва видный блеск. «Да, Вань!» Он повернулся ко мне. «Вы ничем не мазали стельки?» «Нет, конечно!» Ты же к своей обуви никого не подпускаешь, удивился он. Мне не нравится, как выглядит обувь. Нужно найти новые шиповки. Какие новые? Ты чего? удивился он. Тебе выходить на дорожку через десять минут. Сергей Ильич, а кому я сто раз говорил, что нужно иметь запасные? крадчиво спросил я. Кто говорил, что и эти еще отличные? Да что ты придумываешь? Он возмущенно подошел, забрал у меня одну шиповку и сунул туда руку. «Видишь? Ничего!» Тут он скрикнул и быстро вытащил ее, тряся на воздухе. Блять! Щиплет, словно в крапиву залез!» поморщился он. «Идите руку под проточной водой подержите!» Выпроводил я его из раздевалки. А сам, приказав Илье не отходить от наших вещей, пошел попрошайничать. В свете того, что непонятно было, что произошло, я и форму решил не надевать, не то что шиповки. Тренера команды СССР, узнав о случившемся... Забегали, засуетились, но найти форму нужного размера, ведь я был самым высоким и массивным из принтеров, так и не смогли. Зоя Евсеевна рассеянно смотрела на машущего рукой Сергея Ильича, которого решили направить на всякий случай в больницу, поскольку он все жаловался на руку, которую словно что-то кололо. Снимаемся со ста метров, она повернулась к главному тренеру, который закусил губу от досады. Шорты и майку я могу взять у метателей ядра, размер сможем подобрать. Он досадливо осмотрел меня. «А что с обувью делать? У нас нет на него ничего». «Несите форму», — распорядился я. И вскоре слегка потрёпанный комплект сунули мне в руку. «Пять минут». Зоя Евсеевна взволнованно на меня посмотрела. Затем, видя, что я спокойно переодеваюсь, удивленно спросила. «Ты что, босиком собрался бежать? Сдурел? Ноги собьешь сразу. Давай лучше снимем тебя со ста метров. Побежишь только двести». «Зоя Евсеевна...» Я спокойно на нее посмотрел. «Вы лучше до следующего забега найдите мне обувь». «Ты уверен, Иван? Одна медаль не стоит того, чтобы получить травму». Она обеспокоенно на меня посмотрела, и я понял, что она искренне за меня переживает. Подойдя к ней, я попросил взять ее за руку. «Зоя Евсеевна, просто найдите мне обувь». Она судорожно кивнула и бросилась из раздевалки. «Илья, за наши вещи теперь отвечаешь головой» обратился я к массажисту, который судорожно кивнул. Таких подстав у нас еще никогда не было. Выходя вслед за всеми спортсменами, я занялся колодками. Она стали представлять стадиону. Мои соперники внезапно все повернулись ко мне, смотря на мои босые ноги. Судья на старте также удивленно поинтересовался у меня, почему я босиком и точно ли готов бежать. Я лишь кивнул. Он, пожав плечами, сказал нам приготовиться. Выстрел привычно поднял меня из стойки, и я, внутренне чертыхая и матерясь, бросился догонять соперников, поскольку старт без шиповых был просто ужасным. Догнать мне их удалось лишь на 40 метрах и финишировать вторым, поскольку ноги приходилось беречь, и, как в школе-интернате, чуть больше внимания уделять грунту перед собой, чем состоянию тела и правильной технике бега. Время в связи с этим получилось соответствующим, но поскольку в следующий забег выходили трое лучших, Я, конечно же, тоже прошел дальше. Когда я возвращался под трибуны, стадион недовольно гудел, слышался свист. Я демонстративно приложил руку к уху, но, не услышав аплодисментов, отмахнулся, заходя в комнату ожидания, а затем в нашу раздевалку. Почти сразу туда забежала и Петрова. Она была мокрая от пота. Волосы едва не торчком стояли на голове. «Ваня, нету обуви!» едва не плача в отчаянии, сообщила она. «Зоя Евсеевна!» «До завтра найдете. Мы не в Москве. Я не могу пойти по знакомым». «А как же ты сегодня будешь бегать?» «Так же, как и сейчас», — вздохнул я, обращаясь к Илье. «Помассируй, пожалуйста. Ступни голеностоп. Болят с непривычки». Он кивнул и занялся ногами. Сначала влажным полотенцем протер подошвы от смеси глины и гравия, затем занялся самими ногами. Петрова, понаблюдав минуту, покачала головой и пошла к выходу.